Глава 7 Шум затих, огни угасли один после другого в окнах дворца великокняжеского, изредка мелькали, как тени, проходящие по двору служители, кое-где раздавался стук от запираемых дверей. Вскоре все замолкло, и только в одном рогнедином тереме светился еще огонек. Но ни одна злополучная дочь Рогвольда не смыкала очей своих. Ни одна рогнеда обливалась горючими слезами. В уединенной светлице красного терема Стонала горькая беззащитная сирота. Несколько раз мамушка Буслаевна Пыталась ее уговаривать, укладывала спать, Но Надежда отвечала на все ее слова одними слезами. «Эко-нравная девка!» — закричала наконец старуха. «Навязали же на мою шею эту лихую немочь!» «Слушай ты, блажная!» «Не хочешь ложиться, так не ложись себе, а я пойду спать в мою с в е т ё л к у Да если ты у меня не уймешься хныкать и вопить в истошный голос, да помешаешь мне соснуть, так я тебя, моя голубушка, донцем попочую». т «Вишь, какая боярыня!» — продолжала старуха, выходя вон и запирая двери надежденной светлицы. «Эх, кабы вышата не заказывал мне!» так я бы тебя, плакса неугомонная, как раз угомонила. Растерзанное сердце надежды облегчилось, когда, оставшись одна, она могла свободно излить всю горесть свою перед Господом. Слова вышаты, приезд великого князя в село Предиславина, отвратительные советы и наставления старухи, одним словом, все наполняло неизъяснимым ужасом е ё чистую девственную душу. Прежде она умоляла Искупителя и Пречистую Деву о свободе и соединении с отцом и женихом своим. А теперь она молилась только об одном. «О, Пресвятая!» — говорила она, рыдая, — «призови меня к себе, соедини меня с моею матерью, не дай мне посрамить седых волос отца моего. О, дозволь мне без укоризны и стыда поспешить навстречу к жениху моему». Когда придет и его череда покинуть эту землю изгнания, этот мир плача и страданий». Более часа молилась усердно Надежда, слезы ее текли ручьями, но не облегчали стесненного сердца. Вдруг мысль о побеге, мысль, которая ни разу не приходила ей в голову, блеснула в душе ее. Она приложила ухо к дверям, стала прислушиваться – Буслаевна спала крепким сном, Надежда подошла к окну, тихо и, наблюдая величайшую осторожность, отворила его. Первый взгляд ею б р о ш е н н ы й смерил расстояние, которое отделяло ее от земли. Окно ее светлицы было прорублено на задний двор, и Надежда едва не вскрикнула от радости, заметив, что с этой стороны поверхность земли была гораздо возвышеннее. а посему и расстояние от оной до окна несравненно менее, чем с противоположной стороны здания. На этом дворе и во всех строениях его окружающих царствовала глубокая тишина. Налево, в промежутках двух длинных конюшен, виднелись густые липы огорода. Направо подымался уступами дворец Великокняжеский, а за ним вдали высокий рогнедин терем. С и л ь н о бьющимся сердцем, едва переводя дух, Надежда сняла с постели простыню и одеяло, связала их вместе, прибавила к ним свое длинное покрывало, скрутила и, привязав их к железному крючку, которым запиралось изнутри окно, выбросила из него сию наскоро сделанную веревку. Она почти касалась земли. Сотворив краткую молитву, Надежда спустилась по ней счастливо на задний двор. Увидев над с о б о й открытое небо, она в первую минуту восторга п о ш л а себя уже совершенно свободную. Но когда вспомнила, что для этого ей надо выйти из села Предиславина, окруженного высокую стеною, то минутная ее радость превратилась почти в отчаяние. Подумав несколько времени, она решила спуститься ь на удачу и испытать все способы для своего спасения. В то самое время, как Надежда, пройдя мимо конюшен, подошла к запертым воротам огорода, ей послышались в близком расстоянии голоса и шаги идущих людей.